Миншевик Чхеидзе, которому либералы руководство и слишком несложным расчётом и международной традицией хотели навязать в трудную минуту министерство труда, категорически отказался и остался председателем совета депутатов. Менее блестящий, чем Керенский, Чхеидзе сделан был всё же из более серьёзного материала. Осью временного правительства, хотя формально и не главой, стал Милюков, бесспорный лидер кадетской партии. «Милюков был вообще несоизмерим с прочими своими товарищами по кабинету», писал кадет Набоков после того, как уже порвал с Милюковым, «как умственная сила». как человек огромных, почти неисчерпаемых знаний и широкого ума. Суханов, вменявший Милюкову в личную вину крушение русского либерализма, писал вместе с тем страница 196-я. Милюков был тогда центральной фигурой, душой и мозгом всех буржуазных политических кругов. Без него не было бы никакой буржуазной политики в первый период революции. При всей своей чрезмерной приподнятости эти отзывы отмечают неоспоримое превосходство Милюкова над другими политиками русской буржуазии. Его силы состояли в том же, в чём и слабость. Он полнее и законченнее других выражал на языке политики судьбу русской буржуазии. то есть её историческую безвыходность. Если меньшевики плакались, что Милюков погубил либерализм, то с большим основанием можно было бы сказать, что либерализм погубил Милюкова. Несмотря на подогреты им в империалистических целях неославизм, Милюков всегда оставался буржуазным западником. Целью своей партии он ставил торжество в России европейской цивилизации. Но чем дальше, тем больше он боялся тех революционных путей, какими шли западные народы. Его западничество свелось поэтому к бессильной зависти к западу. Английская и французская буржуазия строила новое общество по образу своему, Германская пришла позже, и ей пришлось в течение долгого времени сидеть на овсяном отваре философии. Немцы выдумали слово миросозерцание, которого нет ни у англичан, ни у французов. В то время, как западные нации создали новый мир, немцы созерцали его. Но немецкое буржуазие, убогое в политическом действии, создало классическую философию. и это немалый вклад. Русская пришла ещё позже. Правда, она перевела немецкое слово миросозерцание на русский язык, притом в нескольких вариантах. Но этим только ярче обнаружила наряду с политической импатенцией убийственную философскую скудость. Она импортировала идеи как и технику, установив для последней высокие пошлины, а для первых карантинный страх. Этим чертам своего класса и призван был давать политическое выражение мелюков. Бывший московский профессор истории, автор значительных научных трудов, затем основатель кадетской партии, слившейся с союзом либеральных помещиков, и среди левых интеллигентов Милюков был совершенно свободен от той несносной отчасти барской, отчасти интеллигентской черты политического делитантизма, которая свойственна большинству русских либеральных политиков. Милюков относился к своей профессии очень серьёзно, и это одно его выделяло. границы 197. Русские либералы до 1905 года обычно стеснялись быть либералами. Налёт народничества, а позже марксизма долго служил для них необходимой защитной окраской.